Глава вторая. Костя не часто покидал город. Ему хватало территории и зоны влияния, чтобы не лезть к соседям. Область была разделена, иерархия всегда оставалась четкой. И еще при жизни отец Константина приучил сына уважать нерушимые законы, по которым существовало их общество. Однако случались у Адамиди редкие вылазки с принадлежавшей ему территории. Так называемый отпуск. Но, по сути, это были деловые поездки. Союзники, Костя, не помешают. Все же лучше иметь друзей повсюду, чем врагов. И сейчас константина Адамиди был приглашен давним приятелем на свадьбу его младшей дочери. Масштабное торжество с многочисленными приглашенными гостями, элитой страны, известными артистами. Словом, отказаться нельзя. Но и мелькать слишком сильно тоже не с руки потому что сфера деятельности Адамиди была, мягко говоря, не самой легальной и предполагала некую приватность. На свадьбу решено было лететь на частном самолете. Разумеется, личным телохранителем, замом по всем вопросам, советником и правой рукой выступил у Алерии Адамиди. Лер был младшим братом Константина, но, несмотря на возраст, в некоторых делах опередил брата. В частности, в вопросах защиты и безопасности. Лер некоторое время был наемником, киллером с неплохим послужным списком и яркой биографией. Но когда брат унаследовал власть, Лер отошел от дел. И теперь все свои навыки применял исключительно во благо семьи. Благодаря Леру, которого больше знали под псевдонимом «Грек», семейство Адамидия стало еще более могущественным. Однако Лер предпочитал роль серого кардинала. Отсиживался в тени большого брата. Прикрывал его спину. Вот и сейчас Костя был уверен, что брат никому не позволит нарушить хрупкое уединение. А девчонка действительно зацепила. Даже на расстоянии вызвала интерес у Константина. Костя вышел на балкон. Двери за ним тут же закрылись практически бесшумно. Музыка за спиной стала чуть менее оглушительной. И Костя позволил себе расслабиться. Незнакомка стояла спиной к двери. В одной руке девушка держала телефон, во второй — полупустой фужер. Взгляд Костя скользнул по длинным пальцам на хрупком стекле. Переметнулся на обнаженное плечо, не скрытое тканью платья Далее по ровной спине и изящным завиткам волос, которые выбились из прически. Костя рассмотрел девчонку. Мысленно прикидывал, сколько ей может быть лет. Не старше двадцати пяти, это точно. Непроизвольно Костя мотнул головой. Стоит ли вообще подходить к ней? Даже если девочке двадцать пять то между ними разница целая пропасть. Нет, Костя не жаловался на возраст. Свои сорок не пренебрегал спортом, держал себя в форме, пробегал норматив. Но вот сейчас вдруг эта разница смутила. Уже решил вернуться в зал. К чему лезть к малолетке? Разве ему нужны новые проблемы, когда их и так хватало? Но девушка вдруг вздохнула, а потом поставила недопитое вино на широкие перила и нырнула пальцами свободной руки в волосы. Костя наблюдал за тем, как длинные локоны, оказавшись на свободе, струятся по спине и плечам. Завораживающее зрелище, если уж откровенно. И Адамидзе забыл, что собирался уйти, потому что незнакомка, едва повернув голову, взглянула на звездное небо, а руками обхватила себя за плечи. Картинка заворожила Костю. Не холодно было совсем, но заметно, что девушка ежится от прохладного ветра. Недолго думая, Костя торопливо сбросил свой пиджак и осторожно накрыл им девичьи плечи. Девчонка встрепенулась, резко повернулась к Косте. В ее взгляде мелькнуло удивление, но страха не было. И это Костю зацепило основательно так. Потому что Дамиди уже привык к тому, что его опасаются. А здесь юная совсем, открытая, нежная и ни капли страха в сияющих глазах. «Спасибо!» кивнула девушка. Плотнее закуталась предложенный пиджак и шире улыбнулась. Там жарко было, а здесь прохладно. Вы не переживайте, я верну. Костя в ответ усмехнулся. Странная она, но что-то было в девушке такое, что тянуло мужчину к себе, точно магнитом.